Когда ты прячешь солнце, мне грустно. Над горой туман и розовато-оранжевые отцветы. Весь день лил дождь, потом перестал, выглянуло солнце, зашло за гору, и вот теперь была такая гора. Было очень красиво. Так красиво, что ежик с медвежонком просто глядели и ничего не говорили друг другу. А гора все время менялась. Оранжевая переместилась влево, розовая — вправо, а голубое стало сизо-синим и осталось вверху. Ёжик с медвежонком давно любили эту игру — закрывать глаза, а когда откроешь — всё по-другому. — Открывай скорее, — шепнул ёжик. — Очень здорово. Теперь оранжевое растеклось узкой каймой по всей горе, а розовое и голубое пропало. Туман был там, выше, а сама гора была будто опоясана оранжевой лентой. Они снова закрыли глаза. И когда через мгновение открыли, вновь все изменилось. Оранжевая вспыхивала кое-где слева и справа, розовая вдруг появилась справа. Розово-голубое исчезло, и гора вся стала такой темной, торжественной, что от нее просто нельзя было отвести глаз. Ежик с медвежонком снова закрыли и открыли глаза. Гора была покойной, туманной. с легким розоватым о т с в е т о м справа, но они не успели снова закрыть глаза, как этот о т с в е т пропал. Туманная, очень красивая гора глядела на ёжика с медвежонком. И вдруг, или это ёжику с медвежонком показалось, кто-то заговорил. — Вам нравится на меня смотреть? — Да, — сказал ёжик. — А кто? — Кто говорит? — шепотом спросил Медвежонок. — Я красивая? — Да, — сказал ежик. — А когда я вам больше нравлюсь, утром или вечером? — т у т о Медвежонок понял, что это говорит гора. — Мне в... утром, — сказал Медвежонок. — А почему? — Тогда впереди целый день. И о тебе, ежик. — Когда ты прячешь солнце, мне грустно, — сказал ежик. — Но я больше люблю смотреть на тебя вечером. — А почему? — Когда смотришь вечером, как будто стоишь там на вершине, и далеко-далеко видно. — Что же ты видел сегодня, ежик? — спросил г о р а Сегодня так пряталось солнце, а кто-то так не давал ему уйти, что я ни о чем не думал, а я только смотрел. — А я? Мы то откроем глаза, то закроем. Мы так играем, — сказал медвежонок. Быстро сгущались сумерки. И когда почти совсем стемнело, из сине-зеленое небо вдруг оторвалось от горы, а вся она стала резко видна, чернее на бледно-голубой полосе, отделяющей ее от темного неба.